Глава о 917. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург? Этот дом был благополучен. Он не мог не быть благополучным. Его окна горели на солнце таким огнем, точно в них были вставлены не стекла, а хрустальные многогранники. Он был умеренно сер, потому что был облит цементом, умеренно розов, потому что к цементу был примешан сурик, умеренно бел, потому что выступы и лепка фасада были чистенько оштукатурены. Этот дом с сотнями горящих окон, тяжелый, как храмовые врата, дверью, прикрытый гладкой чешуей кирпично-красной черепицы, этот дом был умеренно приятен. Всякий умеренно приятный дом, конечно, благополучен как человек, который стоит на своем месте, в галстуке, в манжетах, проглаженных брюках, с упорядоченными волосами на голове, в крепких башмаках и с своевременной улыбкой на лице. Такой человек приятен, такой человек благополучен. Так этот дом, Он стоял на том месте, где начиналась аллея Бисмарка, как раз на том месте, где поставил его штаттрат и где его фасад пожелал увидеть единственный во всей Германии городской гласный еврей Гер Отто Мозес Мильх. На том месте, мимо которого каждое воскресенье в половине пятого пополудня проходили самые почтенные бюргеры города Бишопсберга, направляясь в прекрасный парк Семи прудов, отслушать вечерний концерт военной капеллы. Самые почтенные бюргеры проходили мимо умеренно приятного дома, и каждое воскресенье в половине пятого пополудни вскидывали глаза на кирпично-красную чешую черепицы, откуда умеренно крупно смотрели буквы «Городская хирургическая больница» имени городского гласного Отто Мозеса Мильха. И тогда бюргеры в визитках и туго скрученными зонтами, в котелках и светлых жилетках начинали говорить о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы, как справедливо сказал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург. «Но позвольте, гер Ассистент, мы заговорились и идем по дороге, где можно ездить только на велосипедах». «Ах да, герр. Гофрот, вы совершенно правы». И они возвращались назад и сворачивали на дорогу для пешеходов. Бисмарковая аллея делилась на три рукава, и в начале каждого рукава на прочных столбах стояли вывески «только для велосипедов», «только для пешеходов», «только для верховой езды». Это приходилось как раз в начале аллеи, против дорожки, уложенной мелкими камушками и устремленной стрелой к подъезду хирургической больницы. И общество трех прочных столбов разделяли не менее прочные железные штанги с четко урисованными табличками. Запрещается сорить бумагой и кожурой фруктов. Собак водить только на привязи. Воспрещается нянькам с детьми сидеть на лавках, не ломать веток, не обивать листьев, не расковыривать дорожек зонтами и палками. Велосипедисты. Скорость не больше 12 километров. Верховые. Езда только шагом и рысью и потом еще несколько очень мелко написанных объявлений с параграфами, пунктами, жирным шрифтом и курсивом. Под ними подписи штат полицай Президиума, Союза защиты растений. Бюргеры в визитках и стуго скрученными зонтами шли по рукаву для пешеходов и говорили о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы. Липы, ровные и круглые, как перевернутые кофейные чашки, образуя четыре одинаковых ряда, вливались в синеватый парк семи прудов. По сторонам аллей, в почтительном отдалении, крепко врылись в землю кубики каменных жилых построек. Умеренно приятный сиял многогранным хрусталем своих окон, облитый цементом дом. Бюргеры шли по рукаву для пешеходов, Полковой адъютант рысью протрусил по рыхлой дорожке для верховых. По шассированному полотну для велосипедистов проехал со скоростью двенадцать километров в час старший ординатор городской хирургической больницы имени Отто Мозеса Мильха. Впереди бюргеров, идущих слушать вечерний концерт военной капеллы, вступают их жены с пакетиками и сумочками в руках. В пакетиках и сумочках кухонный и печенья, которые будут съедены за кофе под музыку Шумана и Моцарта. Так было год назад, так было три года назад, так было десять лет назад и, наверное, так сорок лет назад, когда в честь князя Бисмарка посадили в четыре ряда липы. Мир прочен, мир крепок, а старик Архимед был большой шутник со своим рычагом, которым можно перевернуть всю землю. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал о нервах? Бюргеры в визитках и стуга с туго скрученными зонтами, выступая по Бисмарковой аллее, помнят сразу десять правил, которыми они добровольно и сознательно обусловили свое пребывание на этой аллее. И если один забывает какое-нибудь правило — не расковыривать дорожек зонтами и палками, другой напоминает ему об этом. Я понимаю, герр почт, секретарь, что в России революции, но как можно допустить, чтобы министров посадили в тюрьму? О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург? Мир прочен, мир крепок, мир благополучен, но впереди бургеров вступают их жены». В пакетиках и сумочках еще три года назад они носили бутерброды с вестфальской ветчиной, миндальные пирожные со сбитыми сливками и тончайшую солями, которую какой-то чудак назвал итальянской. Еще два года назад можно было слушать Моцарта, запивая музыку сладким кофе, покусывая рассыпчатый штрейзелькухен. И всего год. Всего один год назад свой добрый рацион хлеба можно было, как следует, помазать настоящим фруктовым мармеладом. Но об этом можно говорить только со старыми друзьями и говорить тихо, очень тихо, чтобы не слышали даже мужья, чтобы никто-никто. Вот так, шепотом, фрау Эйзенбок, вы слышали? Что, фрау Буш? Она зацвела. — Зацвела? Да. Когда? — Я узнала вчера. — Это, наверное? — Да, фрау Буш. Говорят, она не цвела сорок пять лет. Об этом говорит весь город. Вы знаете ее историю? Ей больше четырехсот лет. Тогда жил в Аннеберге старик с сыном. Сын был распутник. Он дошел до того, что сказал, что нет Бога. Отец решил ему доказать, что Бог есть. Они спорили целых два года. Наконец отец сказал: "Я возьму молодую липу и посажу ее корнями вверх. Если она примется, Бог есть". Он так и сделал. И липа принялась, росла корнями вверх и все выше и выше, и стала такой, что накрыла собой все старое кладбище Аннаберга. Последний раз она цвела. В семьдесят первом, значит, скоро. Тш. Фрау Эйзенбог, какую вы носите прическу? Конечно, совсем гладкую. Значит, это тоже верно. Тш. Недавно я была в театре и посмотрела вниз. Почти все женщины были причесаны так. Я видела тоже в церкви, но когда все когда все до одной, во всей Германии. Только тогда, фрау Эйзенбог, только тогда, фрау Буш. И не забудь совсем гладко и посредине пробор. Да-да-да-да-да, посредине пробор. Так впереди бюргеров ступают их жены по воскресеньям в половине пятого пополудни, направляясь по бисмарковой аллее в парк Семи прудов. Может быть, бюргеры не знают всего, что знают их жены? Но нет, мир крепок, мир прочен, и старый Архимед шутник. Посмотрите, посмотрите, бюргеры в визитках и с туго скрученными зонтами. Посмотрите, как умеренно приятен облитый цементом дом. Этот дом благополучен, он не может не быть благополучным не может, не имеет права, не смеет нарушать правил, которые раз навсегда установлены для него министром народного здравия, штатратом, старшим врачом и другими законными надлежащими властями. Не смеет. Впрочем, спокойствие. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал, что победителем из мировой войны выйдет тот, у кого крепче нервы? Впереди бюргеры вступают их жены. О чем они? -ш -ш. Письмо писала молодая сиделка. Руки ее дрожали, она не отдавала себе отчета в том, что делает, не видела, что пишет, только содрогалась от крика, который висел в палате, и левой рукой, не переставая, коротко, боязливо похлопывала по раскаленной щеке раненого, боясь поднять на него глаза. И она написала, чтобы жена раненого приехала к нему повидаться, и еще город, в котором раненый лежал, и название больницы, и номер палаты. Все это сделала сиделка, чтобы не слышать крика, обезумев от крика, позабыв параграфы, пункты, жирный шрифт и курсив инструкций, правил разъяснений и приказов. И жена приехала, приехала вечером прошла через дверь, где четко урисованная была набита дощечка, для посторонних вход закрыт. Прошла какие-то лестницы, темные, светлые и полутемные, и очутилась в комнате дежурной сестры. И потому что сестра выполняла параграф, требовавший ее отсутствия в дежурной комнате, женщина вышла в коридор. Здесь ослепил ее свет от начищенных бетонных полов, выбеленных стен и бесчисленных стекол, горевших подобно многогранному хрусталю. Ей было легче смотреть через весь коридор за окно, открывавшее небо и округлые верхушки лип, и она смотрела туда и не видела, кто указал ей путь в палату, где лежал ее муж. Ей только послышалось, что рука человека, поднявшись, чтобы указать дорогу, звякнула и заторкала, как автомат, в который опущена монетка. И она бросилась по коридору в ту сторону, куда направила ее рука. Ей встретились санитары с носилками. Позади них быстро шли люди, все в белом, растворяясь в свете бетона, стен и потолка. Женщине послышалось, что сначала громко проговорили, потом крикнули «Куда вы? Куда вы?» И потом, кажется, еще «Назад вы там!» Но она уже исчезла за дверью, которую искала, а люди в белом, растворенные в свете бетона, стены потолка, неслись дальше, следом за носилками. Это была первая жена, за время войны получившая свидание со своим мужем в умеренно приятном доме, который не мог не быть благополучным. Она остановилась у входа. Палата была невелика. Две кровати стояли по стенам справа и слева. Окно между ними сияло Чопорно и ново, и за ним далеко впереди катилось небо, мутнее и печальнее окна, с облаками темнее выбеленных стен. Из-под одеяла левой кровати выглядывало безбородое, веснущатое, зеленовато-желтое, похожее на дыню лицо. Глаза на нем были закрыты, и тонкий бесцветный уголок брови ерзал вверх и вниз по лбу. На подушке правой кровати чернел широкий круглый затылок, он был неподвижен. Женщина вскрикнула. «Альберт — Альберт! Тогда лицо, похожее на дыню, передернулось, открыло глаза, задвигало бровями быстро и натужно, точно отбиваясь от назойливой мухи потом шевельнула шершавыми, как гусеницы, губами, не слышит он, глухой, и, помедлив с досадливым вздохом, «Как это, по-вашему-то, в рот тебе?» Но женщина, не отводя глаз от круглого затылка, вскрикнула опять, «Альберт!» Тело ее качнулось вперед, а ноги, точно привинченные к бетону, остались на месте, И одно мгновение она продержалась, наклоненный, как натуго связанный человек, которого толкнули, но тотчас оторвались и скользнули по бетону ноги вперед, следом за телом, рванувшимся к койке. Альберт, круглый широкий черный затылок медленно ускользнул в подушку, и на его место, как во вращающейся панораме, стало лицо. Альберт, Альберт! Альберт! Альберт! Перед женщиной блуждали глаза, без зрачков, черно-синие, в тонких багровых жилках, как эмалированные блюдца, потрескавшиеся от времени. Распахнутые круглые они вращались, как у ребенка, который еще не научился смотреть, готовые вот-вот поймать нужную точку и остановиться, чтобы видеть... Женщина охватила руками голову мужа и взвизгнула «Альберт, ты видишь? Ты видишь меня?» Тогда раненый открыл рот, стукнул зубами, точно откусив воздух, и распаленным хриплым голосом провопил «Напишите жене! Напишите жене! Марте Бирман в Тейфельсмюле, в Лаузец!» Жене, чтобы приехала жена, Марта, Марта, Альберт, Альберт, я здесь, здесь, Альберт, жене, Марти Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузец, Альберт, ты слышишь, ты видишь меня, Альберт? Жене, напишите, слышите Марти Бирман в Тейфельсмюлле. Она кинулась перед ним на колени, тервя его голову, глотая слезы, лившиеся в рот, задыхаясь, кашляя и кая, визжала Альберт, я здесь, здесь я твоя, Марта, Мерхан твоя, твоя, здесь, здесь. Он вопил разодранным криками, голосом, кружа, распахнутыми черно-синими, как старая маль глазами без зрачков. — Жене! Напишите жене! Тогда она припала к его лицу мокрыми губами и стихла, и он, обессиленный, шептал ей. — Темно, совсем темно, не вижу. Напишите жене. Прошу вас, жене Марте Бирман, я скажу вам адрес. Напишите, чтобы приехала перед смертью. Если согласны, ущипните меня два раза, чтобы я знал, два раза. У меня нет ног, нет рук. Перед смертью, прошу вас, жене, ущипните два раза. Женщина вскинулась на ноги, быстро сдернула с мужа одеяло. Он лежал плотно увитый бинтами, короткий, круглый, как бочонок. Она метнулась в сторону к другой постели, закрыв свое лицо тугими кулаками. Зеленовато-желтый человек с лицом, похожим на дыню, сказал «Жалость какая! А? Как это, по-вашему?» И тут одна за другой стремительно влетели в палату белые, как потолки фигуры, здесь, и когда взяли под руку женщину, Она пронзительно прокричала какое-то слово и уже не слышала вопля жене Марти Бирман в Тейфельс-Мюлле в Лаузице, и никто не слышал, как шершавыми точно гусеницы губами человек, лицом похожий на дыню, прошептал — это правильно. В этот вечер Старший ординатор городской хирургической больницы имени городского гласного Отто Мазиса Мильха, как всегда, зашел в табачный магазин и купил две сигары. Потом, как всегда, посидел на бисмарковой аллее и одну сигару выкурил. Потом, придя домой, как всегда, снял пиджак, воротничок, надел розовый шлафрок, набил фарфоровую трубку, сел за стол, открыл толстую переплетенную тетрадь и мелко написал опыт изыскания системы сообщения с инвалидами войны, совершенно утратившими, первое, все конечности, второе, зрение, третье, слух. Откинулся на подушку, подвешенную к спинке кресла, пыхнул дымом, закрыл глаза. Зачем человеку эти бедные дни и часы? мостовые моют так. Коротконогие люди в брезентовых штанах и брезентовых куртках, широкой струей воды, искристым веером, бьющей с рассеивателя брансбойта, обильно поливают гладкие кубики камни, потом щетками из стальной проволоки долго и крепко протирают каждый кубик, стертую щетками грязь смывают новым вееровидным веселым дождем, Железными крюками, насаженными на палки, выковыривают навоз из щелей между камней. Сильной и тонкой струей воды без рассеивателя промывают щели. Потом возят по мостовой частый и бойкий душ от тротуара к тротуару, как в бараньбе, по одной полосе против другой. Дальше, дальше, по пятам за людьми в брезентовых штанах и куртках, волочащими толстую, набухшую, как сытый удав, кишку. И потом, когда матовая, чуть влажная, в скважинках и щелях, вымотой протянется мостовая на два-три квартала, на толстозадых, копытых лошадях везут по ней тяжелый, щетинистый вал, и он прилизывает и сандалит кубики камня, как круглая щетка прикмахера, коротко подстриженный затылок. О, так мой дорогие, в маленьком небогатом Бишевсберге! И у маленького небогатого Бишевсберга есть припрочная цистерна с частым душем, прижесткая щетка вал и палки с железными крюками и толстые кишка, вся в деревянных кольцах, предохраняющих ее от повреждений. Бетонные дорожки, ведущие по дворам от ворот к дому с выложенными в них изразцовыми датами «Анно-1898». Моют женщины в подоткнутых юбках с толстыми икрами, в деревянных ботах без задников и каблуков. Моют мыльной водой и мочалкой и насухо вытирают холщевыми швабрами. Женщины в подоткнутых юбках с толстыми икрами окатывают горячей водой стены домов от основания до высоты в рост человека, и эти же женщины чистят патентованной мазью дверные ручки и петли, дощечки с именами жильцов на воротах и медные шишечки на прутьях оград и решеток. О, так моют и чистят дорожки, дома и шишечки решеток и в маленьком небогатом Бишовсберге. И вот по утру, когда из-за туманной вершины Лауши поднимается старое доброе солнце, Бишевсберг розовеет, как девушка после сна, окунувшаяся в холодную речку. Быть может, всего один час в сутки, один утренний розовый час нежится и потягивается Бишевсберг, ленивый, медлительный, но уже пробужденный, потягивается жмурясь на Лауше. В этот час розовеют намытые мостовые, розовеют изразцы дорожек, дверные ручки, шишечки на решетках и оградах, стены домов, скользкая черепица крыш. В этот час вся розовая колышется в небе кирка Евангелиста Иоганна, и вдруг проясняется зубчатая башня мрачной ратуши по черному барху циферблата старых ее часов взбирается загоревшаяся золотом стрелка все выше выше все ближе к верхней золотой точке блестким своим острием вот почти взобралась вот выпрямилась встала и в розовое искупавшееся тело городка точно с неба окунаются сонно неторопливые звоны зон зон зон Зон солнце. И вот если в этот час, единственный в сутки час, когда Бишев сберкнежится и потягивается, жмурясь на лауши, если в этот час запоет большой колокол на кирке евангелиста Иоганна, кто не воскликнет, что Германия жива, кто не прошепчет, что она прекрасна? И кто не подумает, что Германия не может стать иной? И вдруг... Послушайте, послушайте, дорогой герр-редактор, что же будет? Что будет с нами? Что будет с Германией, если так пойдет дальше? Успокойтесь, уважаемый герр-доктор, успокойтесь. Мы делаем все, что в наших силах. Мы должны продержаться, и мы продержимся. Мы немцы, но гер редактор гер доктор, уже без четверти двенадцать. Пойдемте к Ратуше. На площадь надет мерклый пояс газовых рожков. Они расстилают по земле белые скотерки света. Вон там из-за угла выплыла серая шинель ландштурмиста и растворилась в темноте из погребка с расцвеченным разноцветными стеклышками окном выплеснулись обрывки опереточной мелодики хлопнула где то дверь тихо и вот знакомые старинные сиповатые арпеджио на спрятавшиеся в ночи башне ратуш четверка другая третья четвертая вот пауза мертвая как площадь Вот хрип пружины, и вот сонно-неторопливые звоны, зонно-зонно. Полночь. И вдруг опять четверг, другая, третья, четвертая, пауза, хрип пружин, и неторопливо-томительно, одинок, зонно. Доктор сказал. Темно. И немного погодя. Никого нет. Второй час, ответил редактор. Поздно. Перевод стрелки уже не собирает публики. Мы? Мы как будто торопимся, как будто спешим, отнимаем у войны время. То есть как? За этот час не был никто убит. На этот час ближе к миру. Я высчитывал, герр доктор, я высчитывал, что на мероприятии с часовой стрелкой государство сберегает от шести до шести с половиной процентов топлива в год. Вы знаете, сколько это в абсолютном числе? Не кажется ли вам, что мы взволнованы, мы немцы? Уже поздно, герр доктор. До свидания. Тихо. Фонарщик ходит с длинным шестом в руках, подбирая с земли круглые скотерки света через один фонарь. Две черных сжавшихся фигуры тают в противоположных концах площади. Башни ратуши не видно, но она здесь. Она здесь. Перевод стрелки уже не собирает публики, — сказал редактор ночью перед ратушей но он не сказал, что было в воскресенье после мессы на площади у кирки Евангелиста Иоганна. Он написал об этом статейку и поместил ее в начале хроники. И ее прочли все, кто не был у кирки и кто там был. Но лучше всегда лучше видеть, чем читать. Со стороны колокольни кирка огорожена смолистой светлой часовой заградой. Шуцманы в коротких плащах, отступя десять шагов от заграды, безмолвными вехами отмечают запретное поле. За их немыми покатыми спинами колышутся котелки, дамские шляпы в черном крепе, порыжевшие без козырки солдат, защитные чехлы офицерских касок. Больше всего дамских шляп, больше всего черного крепа. Черный креп — развивается на ветру не спадает завесами к земле взлетает мрачными крыльями над котелком без козырка и каской облекает плечи головы и спины завешивает лиц цепким наручником охватывает рукава колеблется качается плавает в воздухе черный креп вот он полился широким потоком из дверей кирки Вот скатывается тихой лавиной из портала, разливается по площади, заливает ее ровной, мрачной, холодной, как склеп. Лица с открытыми губами, лица в морщинах, пергаментные и землистые, со складками, желваками и шрамами. Лица, оплетенные седыми прядями волос. Лица железные, гладкие, четырехугольные, в красных жилах. Лица мягкие, круглые, как подсолнухи. Целая пажить лиц на тучном поле черного крепа взметнулась к колокольне евангелиста Иоганна. Там, на коротких стропилах, выпитившихся из окна, лежит зеленовато-серое тело большого колокола, обмотанное канатами, за которые цепляются маленькие медлительные человечки. С портала скатилась лавина черного крэп, в дверях появился пастор, И рядом с ним штат Трат и другие чины города, комендант города и комендант лагеря военнопленных, офицеры, президенты союзов, особы, которых всегда уважал Бишопсберг и которых не уважать нельзя. И тогда на колокольне Кирки Евангелиста Иоганна, где-то в глубине, невидно заметался тонкий, беспокойный зов малого колокола, в которой никогда не звонили по воскресеньям, а зеленовато-серое тело Большого безмолвно лежало на стропилах, разинув широкую свою пасть встречу пустому небу. Потом эта пасть подвинулась к краю стропил, маленькие человечки спрятались в глубине колокольни, особы, которых всегда уважал Бишевсберг, сошли с портала и стали за безмолвными спинами шуцманов. Штатрат медленно развернул носовой платок и махнул им над своей головой. Широкая пасть большого колокола подвинулась к самому краю стропил и на мгновение повисла над пропастью, а малый колокол метал по ветру беспокойный пронзительный зов захлебываясь, путая, разрывая свои удары, точно в предсмертном ужасе, моля о пощаде. И тогда черная тень пронеслась сверху вниз по колокольне и не зринулась в заграду. И было так, точно раскрылась земля и рухнул мир. И стало тихо так, что слышно было, как свистели стрижи над киркой евангелиста Иоганна, потому что прервался зов малого колокола, и все молчали. В этот день в Бишевсберге мужчины отвинчивали дверные ручки и затворы, снимали медные шишечки с решеток и оград и громоотводы с коньков черепичных крыш, а женщины на кухнях и в чуланах отставляли в уголок латунные кружки и кастрюли, медные тазы и кофейники. День прошел, и прошла ночь, И из-за туманной вершины Лауши поднялось старое доброе солнце, и Бишевсберг порозовел, как девушка, после сна, окунувшаяся в холодную речку. Но кто видел? Кто видел, как в этот час, единственный в сутки час, когда Бишев сбер и потягивается, жмурясь на лауши, как в этот час на колокольне кирки Евангелиста Иоганна подергивалось и дрожало сморщенное бритое лицо старика, стоявшего под сваями, которые еще вчера держали большой колокол? Не кажется ли вам, что мы, взволнованы? Мы, немцы. После концерта будут продемонстрированы новейшие усовершенствования протезов в последующей программе. Первое. Езда на велосипеде, вхождение и нисхождение по лестнице. Протезы, патент Феникс для ног, ампутированных выше колен, исполнит ефрейтор Макс Фишер. Второе. Работа на пишущей машинке. Патент «Форвердс» для рук с ампутированными кистями. Исполнит «Унтер-офицер» Франц Д. Третий. Работа лопатой, топором, гравлями, молотком, рубанком и пилой. Патент deutsch Вюрд» для рук ампутированных выше локтя. Исполнит рядовые «Ганс Лебен», «Ганс Форст», «Эрих Ёчке». Четвертое. Кручение сигар. Патент deutsch Вюрт для одной руки, ампутированной до плеча. Исполнит рядовой Отто Бах. В заключение. Команда выздоравливающих исполнит патриотические песни и представит живую картину благословения Германии. «Боже, покарай Англию!» Самый кончик программы с прямоугольником, обтянутым черно-бело-красным бордюром, отогнулся и топырился на столе между рябых столбцов газет. Прямоугольник был точен, как в учебниках геометрии, и краски бордюра были точными красками, как на табличке глазной лечебницы. Совершенно черное, совершенно белое, совершенно красная. И ровно строились в прямоугольнике точные, как в математике, слова Боже! Покарай Англию! В столовую через тюлевые занавески неслось солнце, путалось в развернутых и раскиданных на столе газетных листах, ребило в плетенке стульев, играло на посуде и ножах, и черно-бело-красный бордюр горел в его блеске, как шелковая ленточка ордена. Фрау Урбах намазывала на тонкий кружочек пумперникеля, присланный из Швейцарии Камамбер, разливала кофе и прищуренными глазами скользила по газетам. Она уже рассказала о том, как в лазарете на концерте, устроенном для общественных благотворителей, безногие и руки с помощью отечественных техников и ортопедов блестяще опровергли распространенные заблуждения, будто бы человек, потерявший конечности, калека, непригодный для работы, и о том, что выздоравливающие с воодушевлением пропели неувидаемой прелести прусский гимн «Стража на рейне», что, несомненно, доказывает как патриотичные чувства простого народа, так и его музыкальные способности. Кто-то очень верно сказал, что народ, умеющий так петь, не может быть народом-варваром. Они спели прекрасно. Гер Урбах пофыркал и заметил, я читал про каторжников. Их песни нельзя слушать без слез. Это написал какой-нибудь русский? Не помню, ответил гер Урбах и посмотрел на дочь. На этом прекратился разговор, и Фрау Урбах занялась пумперникелем, камамбером и газетами. Вдруг она пристально всмотрелась в маленькое объявление, потом взяла газету и протянула ее через стол. — Фролин Мари, отчеркните, пожалуйста, карандашом вот это. Мари прочла. — Герингсдорф? Морские и солнечные купания. Богатый прекрасным старым лесом курорт Немецкого моря открыт, как в мирное время. Свободен от лазаретов. Проспекты высылает бесплатно управление курорта сезон с 1 июня до 30 сентября. Гер Урбах кинул Мари карандаш. Она улыбнулась, отметила объявление крестиком, поднялась. Если вы собираете курьезы, мама, я могу вам помочь. Курьезы? Я не совсем понимаю, Мари. Гер Урбах оторвал голову от газет. Что-нибудь любопытное? Ничего особенного. Мама хочет немного отдохнуть от героев. А, -а" произнес Гер Урбах. Так, так. Я нахожу, Фрейлен, Мари, что за последнее время вам плохо удается подыскивать нужные слова. Я этого не чувствую, мама. Благодарю вас. И опять Книксон, после которого хочется хлопнуть дверью бросится в постели грызть подушку как когда то в пансионе мисс рони в передний мягкий звонок скоро два года как мари прислушивается к звонкам она изучила их и знает особенно хорошо звонок по утрам в обед и вечерами не мешает раньше других просмотреть почту ведь не всегда получаешь письма которые можно не торопиться распечатать Не всегда такие, над которыми долго думаешь. Или как вот эта, широкая, без марок, сплошь замазанная штемпелями, печатями, надписями поверх отточенных иголок букв. Ее высокородие, фрейлин. Отчего замерла улица, и часы на стене перестали выбивать свои секунды. Проклятый Книксон. От этого обезьяньего приседания кровь бросается в виски и жжет их точно каленой стали. И почему только перед матерью? Не перед кем другим? Никогда, а только перед ней? Гадко, глупо, отвратительно. Надо запереть дверь, шире отворить окно, выкурить папироску, спокойно и тих. Как глуп! И в конце концов, не все ли равно? Ну, жив, ну и что же? Причем здесь мисс Рони? Причем мать? Глупо. 27 апреля 1917 года. Россия. Глубоко уважаемая фрейлин Мари, вы понимаете, что я не в состоянии сообщить вам всего об обстоятельствах, которые привели меня сюда, откуда я, наконец, пишу вам, и о всех чувствах, переполняющих меня с тех пор, как я очутился здесь. Я стараюсь и в настоящем положении найти достойное занятие, хотя это не всегда удается. Желание работать над собой и постоянное воспоминание о вас, фрейлен Мари, не покидают меня, а это, вы знаете, всегда было для меня источником бодрости. Я приступил к изучению русского языка. Не думаю, что это мне поможет несколько ближе увидеть народ, который окружает меня, и наблюдение над которым, я уверен, может оказаться очень ценным для цивилизованного человека. До сих пор мое внимание остановила на себе одна черта русских, характеризуемая ими самими нашим понятием «доброта» или очень близким к нему. К сожалению, я стеснен местом, чтобы говорить с вами подробнее, Я изучаю также небольшую народность по имени Мордва финского происхождения. Лагерь, адрес которого вы найдете на конверте, расположен в глухой местности и окружен деревнями, населенными Мордвой. Я не помню, чтобы наши ученые останавливались подробно на изучении этого полуязыческого племени. Местами здесь еще не стаял снег. Одному моему другу я помогаю собирать гербарий, к чему он приступил с появлением подснежников. По праздникам занимаюсь рисованием и мог бы показать вам целую коллекцию рисунков, похожих на те, что делал вместе с вами в Шеннау. Очень скучаю по своим картинам. Не пожелаете ли вы съездить в Шеннау и написать мне о своих впечатлениях, особенно о картинах? Прошу вас очень, фрейлин Мари, передайте сердечный привет вашим родителям. Позвольте поцеловать вашу руку. Глубоко преданный вам ваш Макс фон Шенау. И рощер, крутой, жирный, прочно подпирающий остроконечную решетку букв. Иногда приходят иные письма, совсем иные. Мари, почему вы заперлись? Откройте. У меня болит голова, мама. Да? Я получила справку из Красного Креста. Марграф находится в офицерском лагере. Посмотрите, я не могу разобрать этого нелепого слова. Вероятно, где-нибудь в Сибири? Однако вы так жестоки? У меня очень сильная головная боль. В самом деле, я вижу на этой полке целую кипу новых книг. Мне приходится повторять вам одно и то же несколько раз. Может быть, вы все таки напишите марграф. Вот вам справка. Не слышно, как на экране кино шелохнулось платье фрау Урбах и как на экране она прикрыла за собой дверь. Да, целая кипа новых книг. Это они неизменные, таинственные, обкрадывают жизнь, и все говорят про них, что они обогащают ее. Но какое счастье чувствовать себя, опустошенной их незрячим и недвижным взором? Как радостно отдавать им час за часом, день за днем, потому что зачем человеку эти бедные дни и часы? Ведь час, ради которого живет Мари, так редко приходит, и дни после него бессветлые, плоские и полы. Этот час наступает до газовых рожков, когда в каменных лазейках Бишфсберга с трудом отличишь мужчину от женщины. Тогда Мари скользит по мутно-серым фасадам старых домов, слепыми улицами, бегущими от ратуши черной пятерней к беззвучным променадам, перебегает дороги, обходит оранжевые и молочно-голубые окна лавок и ресторанов, останавливается, смотрит в темноту, вдруг возвращается, прячется за дерево, потом идет тихо, потом почти бежит, опять скользит по гладкой стене. На площади Геркулеса против фонтана тяжелая дверь, изрытая бараканским ножом и годами. В нее потом по лестнице Шестьдесят семь ступенек, если через одну тридцать четыре шага, если придешь точно в восемь вечера по часам ратуши, при открытый вход на четвертой площадке, в него, через переднюю прямо, там, только точно в восемь вечера по часам ратуши, Мари, только точно, Мари.